Глава четвёртая. Лия попятилась назад, уткнувшись в кого-то. Это сбежались сотрудники больницы. Чьи-то руки отодвинули её в сторону, давая врачам доступ к упавшему старику. Она увидела Нину, прикрывающую ладонью рот от ужаса, пару врачей из реанимации и двух санитаров с носилками. Мариан отдал пациента, которого так активно спасал. Теперь о нём позаботятся врачи реанимации. Но шансов у этого старичка не было. Он был мёртв к моменту прихода помощи. Лея прижалась к стене больницы, наблюдая за происходящим и трясясь от холода, а может, от пережитого стресса. Страх и ужас н о к р ы л и её с новой силой. В памяти всплыла смерть Катерины. Мариан обнял её, пытаясь завести внутрь больницы вместе со всеми. «Пошли, мы уже не поможем. Когда мы пришли, он был мёртв». Лея кивнула, соглашаясь. хоть во всё это безумие сложно было поверить. Она подождала, когда все пройдут внутрь, а потом зашла сама. Мариан последовал за ней. Я видела его, я наблюдала за ним. Он упал на моих глазах. Она не могла поверить в то, что стала свидетелем этой странной смерти. Тут же Лия вспомнила Мэри с укусом на ш е е Она схватила Мариана за руку и прошептала. «Сегодня, когда я брала кровь, то увидела на шее Мэри укусы». Она их даже не скрывала. Мариан был ошарашен услышанным. Ему нравилась медсестра Мэри. Она начала проявлять к нему интерес, которого он так долго ждал. Она была позитивной, улыбчивой и весёлой, по крайней мере, с ним. И она красивая. Почему ты мне не сказала об этом раньше? Он тут же кинулся в отделение банка крови. Лия побежала за ним и успела схватить его за руку, прежде чем он открыл железную дверь. Послушай, Мариан, я не успела тебе рассказать. Мариан схватился за ручку двери, но Лия своей рукой надавила на неё. Как любой вампир, она была сильна, и он не смог бы при любом желании открыть эту проклятую дверь. Мне пришлось применить внушение. Мариан уставился на неё, потом убрал руку от двери и произнёс: "Так расскажи же". Лия отпустила ручку, подошла к нему совсем близко и на ухо прошептала: Я увидела укусы у неё на шее. Она о них ничего не знала. Тот, кто это сделал, применил своё внушение, но при этом не сказал ей скрыть следы. Я сделала это за него. Иначе, Мариан, это был бы скандал. Ты меня понимаешь? Он отшатнулся от неё. Конечно, он всё понимал. Она правильно поступила. Но он не мог понять одного. Он не скрывает себя, выставляя на показ всем, что он делает? У него нет страха? Почему он не боится быть разоблачённым? Не знаю. Возможно, ему нужен переполох в больнице. «Святые угодники», — ошарашенно произнёс Мариан и рывком открыл дверь. Первый, кого они увидели, когда вошли внутрь, был доктор Марк Вольф, который стоял возле контейнеров с кровью и диктовал Мэри, какую группу крови ему надо достать. Мэри стояла рядом с ним. На шее у неё красовался шарфик из мягкого муслина зелёного цвета. Лия облегчённо выдохнула. Её гипноз сработал. «Доктор Вольф?» Мариан кивнул ему и посмотрел на Мэри. Девушка тут же улыбнулась, и в её глазах блеснул озорной огонёк. Одной рукой она поправила воротничок на груди. Лия фыркнула и отвернулась, не желая на это смотреть. «Доктор Мариан?» «Как состояние того дворника? Он жив?» — поинтересовался Марк. «К сожалению, он был мёртв, когда мы подоспели. Мне жаль». Говорят, он злоупотреблял спиртным. Возможно, это и стало причиной его скоропостижной смерти. Мэри помогла Марку сложить всю кровь, расписалась в журнале и обратилась к Мариану. «Доктор Мариан, я могу вам чем-то помочь?» Она наклонилась ещё ниже к журналу, так низко, что вырез на её груди стал ещё больше. Это не ускользнуло от взгляда всех присутствующих мужчин. Марк улыбнулся и похлопал м а р и а н у по плечу. «Я пошёл. Удачи!» — протянул Марк и вышел из отделения, закрыв за собой дверь. «Мэри», — заговорил Мариан, — «вы бледная. Вы себя хорошо чувствуете?» Он взял её руку и начал прощупывать пульс. Было видно, как вспыхнули её щёки. «Есть небольшая слабость, доктор». Лея прокашлялась. «Ничего себе! А если ей так расстегнуть пуговки на халате при олене?» Она тут же отбросила эту мысль прочь. Да она при виде него теряла дар речи, о каких пуговицах можно говорить. и своих мыслей её вывел голос Мариана. «Вам надо отлежаться, Мэри. Идите домой, вас з а м е н и т «Но я не могу, я дежурю сегодня всю ночь. Поменяйтесь с кем-нибудь. Мне не с кем меняться». «Я думаю, не всё так плохо», — вмешалась в разговор Лия. Она посмотрела на друга, потом на девушку. у м э р и уже лучше. Пойдёмте, доктор, у вас много пациентов». Она взяла Мариана за руку и потянула к выходу. Мариан подчинился. Но перед дверью он затормозил и обратился к Мэри. «Я тоже дежурю сегодня. Буду рад подежурить вместе». Лия открыла рот от удивления. Хотя чему удивляться? Она предполагала, что он так скажет. Когда они вышли в коридор, Лия толкнула Мариана к стене и нависла над ним. «Что ещё за цирк ты придумал? Какое совместное дежурство? Ты в своём уме? «А что такого?» Он отошёл от стены и направился к лестнице. Лия поспешила за ним. «Ты сам знаешь, что это опасно. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ты ревнуешь?» Мариан остановился перед дверью на их этаж. Лия удивлённо уставилась на него, а сердце начало биться сильнее. Она даже не смогла сразу ответить, как он продолжил. «Мне она нравится, и я не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось». «Я люблю тебя, Лея, но мне нужна и личная жизнь тоже». Почему-то в ту минуту ей было очень больно это слышать. Она любила Мариана как брата. Конечно, ему нужна была личная жизнь. Она так привыкла к нему, что совсем об этом не думала. Эгоистка. Он человек. Ему нужна любовь. Ему нужна девушка. Он хочет жить нормальной человеческой жизнью. И где-то в груди сильно защемила. Сердце застучало быстрее. Пульс увеличивался с каждой секундой. Мариан открыл дверь в отделение и хотел уже зайти, но голос сзади его остановил. «Доктор Визард, у меня складывается такое впечатление, что там, где вы, там много смерти». От этого чистого баритона у Ли и перехватило дыхание. Она обернулась. А Лендон де Виль спускался к ним навстречу. она почувствовала напряжение мариана, который тут же закрыл дверь так и не зайдя внутрь своего отделения а л е н встал напротив он смотрел исключительно на мариана, ожидая ответа лия даже не хотела думать о том что могло произойти в следующую секунду она прекрасно знала своего друга поэтому решила взять в с ё в свои руки, хоть не подобает обычной медсестре вмешиваться при конфликте врачей. она открыла дверь и втолкнула мариана на этаж. Плотно закрыв её, она осталась один на один с инициатором конфликта. Теперь он смотрел на неё. «Мило. Думайте, что хотите». Она стояла между ним и дверью, перекрыв доступ в их отделение, смотря прямо ему в глаза. Сердце стучало так сильно, что наверняка он тоже его слышал. «У вас что, появилась новая обязанность? Стоять у дверей, каждый раз преграждая мне путь?» Ален улыбнулся. Он пристально смотрел на неё своими чёрными глазами, как будто читая её мысли. А мыслей этих было множество. Разных. В них были и гнев, и злость, и обида, и восхищение, и желание. Лия сама запуталась. Он сбил её своими дьявольскими глазами. Она хотела высказать всё, что думает про его отношение к Мариану. Да и вообще про его отношение ко всем, кто тут работает. Но не могла сказать ни слова. «Да что же это такое? Почему она трепещет перед смертным?» Лея хотела было что-то возразить, но он в одно мгновение приблизился к ней вплотную и руками оперся о стену, заключая в клетку и прижимая спиной к стене. Ален стоял так близко, что она теперь слышала и его сердце тоже. На секунду ей показалось, что она бьется в таком же бешеном ритме. Она чувствовала его пульс, его дыхание, его запах. Всё это буквально сводило её с ума. Она закрыла глаза, боясь, что они могут стать красными. Сейчас её клыки проткнут кожу на его шее. Она уже почти ощущала вкус его крови. Даже пальцы сжались в кулаки, ногти впились в ладони. Это могло бы её отвлечь, но жаль, что вампиры не чувствуют боли. Ален наклонился к её уху, и она уловила его прерывистое дыхание. Возможно, она дышала так же обрывисто. И он это слышал. И слышал стук её сердца. «Нет», — выдохнул он, и в этих словах читалось сожаление. «Это неправильно». Лия до конца не осознала смысл а его слов. Послышался шум сверху. А Лен тут же отошёл от неё, разрывая контакт, и она открыла глаза. Сверху спускались врачи во главе с начальником и бурно обсуждали сегодняшний случай с дворником. Опираясь о стенку, девушка отошла подальше от двери, чтобы дать им дорогу. Судя по всему, они искали Марианна. а л и я здравствуй!» Начальник остановился возле неё. «Ты мне нужна. Подойди минуток через десять. Я буду в ординаторской в вашем отделении. Хочу выразить доктору Визарду благодарность и тебе тоже. Молодец, что пыталась спасти человека, хоть уже и мёртвого». «Да», — только и смогла сказать, она хрипла и опустила взгляд в пол. «Доктор Дондевиль», — обратился начальник к Колену. «Вы уже видели доктора Мариана?» Лия посмотрела в их сторону и снова встретилась с надменным взглядом чёрных глаз. «Смутно что-то припоминаю», — задумчиво ответил он, не отводя глаз от Лии. В ту секунду её осенило, что он должен был выразить Мариану благодарность, а начал с обвинений. Гнев прошёл сквозь неё, словно разряд молнии. Она нахмурилась. И эта реакция не ускользнула от а л е н а Но он только слегка усмехнулся. «Не приближайся к нему!» Мариан ходил по её кабинету из угла в угол. «Такое ничтожество недостойно даже волоска на твоей голове!» «Мариан, прошу тебя!» Лея встала со стула, подошла к аквариуму и принялась сыпать корм рыбкам. «Они у тебя скоро умрут от обжорства. Ты их кормишь всегда, когда нервничаешь. А последнее время это случается часто». И причина твоей нервозности — он. Лия посмотрела на рыбок. Судя по всему, им нравится, когда я нервничаю. Они постоянно голодные. По себе не судят, — развёл руками Мариан. Лия вздохнула. Зря она рассказала ему о случившемся на той проклятой лестнице. Но она по-настоящему испугалась, что может впиться зубами в шею Олена. Ей нельзя больше видеться с ним. Ещё одна такая встреча, и кое-кому придётся носить шарфик. Лия засмеялась, представив эту картину. «Что может носить Олен, пряча укусы? Высоко поднятый воротник?» «Я ничего смешного не нахожу в такой ситуации». Мариан недовольно посмотрел на неё. «Мало того, что тут творится, чёрт знает что!» «Да простит меня, Господи, за такие слова!» Перекрестился он по старой памяти. «Так ещё ты страдаешь по какому-то напущенному мальчишке. Как я могу уехать в Венгрию и оставить тебя одну?» Мариан подошёл ближе и посмотрел л и и в глаза. «Скажи мне, как?» От его колючего тона стало даже как-то обидно. Но друг был прав. Она совсем потеряла голову из-за этого напыщенного мальчишки. Нужно себя контролировать. Странно, но Олены никогда не замечали флиртующим с медсёстрами. Его репутация была чиста. Молодой врач не позволял себе распускать руки. Можно было предположить, что он надменный или слишком самовлюблённый. и никогда не опустится до отношений врач-медсестра. Но что тогда было там, на лестнице? Он был так близко, что она до сих пор чувствовала его запах. Лия тяжело вздохнула. Она больше не допустит его так близко, и желательно не оставаться с ним в одном кабинете. Вдвоём. И на лестницах тоже. «Ты прав, Мариан. Я не должна идти на поводу у чувств. Я вампир. Я другой вид. Я сильнее». Я не могу любить человека. Я его просто убью». м а р и а н обнял её за плечи. Сколько раз они обсуждали тему «Вампир-человек», и каждый раз м а р и а н боялся, что наступит тот день, когда она не захочет больше жить в полном одиночестве. Каждому живому существу нужна семья. Пока он был рядом, он заменял ей и отца, и мать, и брата, но он никогда не заменил бы ей мужчину. «Ты ещё хочешь искать замок для ключа?» — спросила Лия, меняя тему. «Ты думал, что это может быть не только шкатулка?» «Да, я даже подумал, что это может быть гроб б е н е д и к т а усмехнулся Мариан. л е я удивлённо посмотрела на друга. Ей это не приходило в голову. «Его закопали?» «Наверно», — Мариан пожал плечами. «А может и нет. Всё это предстоит выяснить». Он снова стал ходить из угла в угол. л и я видела, как он переживает и как желает знать правду. Мариан хотел поехать, но в то же время он боялся уезжать, оставив её здесь одну. Да ещё и в такой момент, когда рядом бродит чудовище, пьющее человеческую кровь и убивающее людей. Он также не хотел оставлять её с а л е н о м Или просто боялся этого. «Ты справишься без меня?» — наконец спросил он. «Думаю, да». л и я подошла к другу и обняла его. «Пообещай мне, во-первых, что не будешь приближаться к Дэндевилю, а во-вторых, что не станешь в ы я с н я т ь кто убивает, кусает и вообще не лезть в эти дела». «Хорошо», — кивнула Лея. «Я буду приходить на работу, сидеть весь день в этом кабинете, и даже если всех поубивают, я не высуну своего носа отсюда». в а р и а н т пристально смотрел на неё, ожидая продолжения. «Что?» — Лея пожала плечами. и а «Если даже сам дьявол будет гнаться за Оленом д е н д е в и л е м я не открою д в е р и не спасу его. Пусть убивают всех». «Не дурачься ли я?» Мариан недовольно посмотрел на неё. «Хорошо. Я обещаю тебе, что сделаю всё, как ты хочешь. А вернее, не сделаю ничего. Буду просто работать». Мариан удовлетворённо кивнул. Такой ответ ему понравился. «Я уеду сразу после конференции. Получается, уже через неделю». А пока надо проверить Мэри. «Пойду вниз», — сказал Мариан и скрылся за дверью. Лия села за компьютер, но сосредоточиться не получалось. В мыслях всплывали фрагменты этого безумного дня. Мэри, Олен, дворник, снова Олен. Мариан уезжает. Как она будет без него? Они никогда не расставались. С 1881 года всегда были вместе. Но... Может, и хорошо, что он уезжает. В этой больнице творятся чудовищные вещи. В Венгрии Мариан будет в безопасности. Пусть останется на родине подольше. Как бы тяжело ни было, но ему необходимо вернуться туда. Сама Лия так и не вернулась домой после той ужасной ночи, когда сожгли её семью. Слишком тяжело ей было.